Глава семнадцатая «Как так? Ну как так?» Биоид всё не мог успокоиться и бухтел мне в ухо. «Там гигакуб должен был быть, не меньше, а вышел один пшик». «Ну и радуйся, что всё так легко обошлось. Я и так опять объелась. Хотя ты прав. Такое впечатление, что тварь у нас из-под носа увели», задумчиво выдала я в плечо Фила. Последние полчаса я сидела у него на коленях, а сам он устроился в кресле, в самом углу офиса искателей, где разгорелся скандал. Все орали, вопили, тыкали друг другу под нос с какими-то распечатками, графиками и кристаллами. Одни мы тихо окопались в уголке и наблюдали за разборками со стороны. А, не, не одни. Вон в другом углу другое кресло, и парочка практически копируют нашу позу. Здоровенный бугай с непроницаемым лицом и у него на коленях девушка, уткнувшаяся носом куда-то в разрез его рубашки. То ли спит, то ли хихикает в тихую. Эта зефирка — пристранное существо, даже более странное, чем я. «Как ты сказала?» — удивился Фил и даже повернул ко мне голову, а биоид на мгновение перестал причитать. «Говорю, похоже, тварь из оболочки в другое место слили. Пока мы рубили всасывающий скверну канал, кто-то другой зашёл с изнанки и выкачал энергию через м задний проход». Вот она и лопнула. А на выходе только воздух и три капли скверны. Неожиданная тишина, последовавшая за моими словами, заставила меня напрячься. Оказывается, скандал как раз в на мгновение притих, пока спорщики набирали воздуха для нового залпа, и моё предположение услышали все. Мы передадим ваши слова совету мастеров, закивал головой один из искателей. Несомненно, вы не можете ошибаться. Эм Я едва удержалась, чтобы не почесать пятерню и в затылке. Я не могу быть не права? Да, сестра знает, куда меня заведёт этот маскарад под древнюю. Расчитываю на вас, но всё же мои слова не более чем предположение и ощущение. Мы тщательно проанализируем все слепки памяти об этом рейде с точки зрения новой информации, очень серьёзно сказал самый старший из искателей. Возможно, сумеем напасть на след аномалии. Надеюсь, вы сообщите об этом не только совету, но и нам. Тортик Пещерный человек был очень недоволен сложившейся ситуацией. В последнее время работы искателей не к рж не годится. Вас поставят в известность, очень сухо отрезал пожилой мужчина. Его явно задели высказанные претензии. А теперь не смею задерживать. Ух, тихонько выдохнула я Филу на ухо. Донесёшь «Да до телепорта. Я, кажется, опять объелась. Странно. нахмурился Кусрегама, вставая из кресла и подхватывая меня на руки. Как можно объезд со скверной? Впервые о таком слышу. Ну вот такая тебе я досталась, необычная. Моё хмыкни заставило парня улыбнуться. Пока, лакрица. Я отрывалась от плеча Фила, чтобы посмотреть на жизнерадостно обозвавшую меня девушку, бело-розовую и действительно похожую на зефир. Пока-пока. Было приятно поработать вместе. — вежливо отозвалась я и только обречённо глаза к небу подняла, когда все остальные мастера застыли, ошарашенные бесцеремонностью моей собеседницы и моей спокойной реакцией. С ума сойти. «У вас что, все древние занудные снобы?» — спросила я, когда мы уже ехали в лифте на крышу к стационарному телепорту. «А?» — переспросил о чём-то задумавшийся Фил. «Да не, есть и вполне весёлые. Взять, к примеру, того же прародителя. А если ещё и порыться...» Можно парочку таких маньячин и неадекватов откопать. Разные они, в общем. Тогда почему? Ну, ты им изначально показалась адекватной. А косились, как на Мегеру, — хмыкнула я. Двери лифта открылись, впуская в просторную кабину ветер и шум ночного города. Мы вышли на крышу и потихоньку двинулись к расчерченной светящимся контурам портальной площадке. Я спиной чувствовала, как следом идёт моё оружие, и, несмотря на усталость, Вдруг ощутила прилив дикого желания. Сестра, он уже столько времени мой, а у меня нет даже возможности его взять. Я резко остановилась, так что Филициус налетел на меня, обернулась к нему. Какие у него чётко очерченные губы. Не удержалась, приостала на цыпочки и впилась в них поцелуем. От Фила пришла волна радости и удовлетворения. Он углубил поцелуй и подхватил меня под ягодицы. с явным намерением уволочь к ближайшей мягкой поверхности. И, может, и не мягкой, и даже не горизонтальной. Кто-то неделикатно кашлянул за моей спиной. Сестра. На портальную площадку из воздуха шагнула целая разношерстная компания, в том числе, кажется, кто-то из наших сегодняшних партнёров по рейду. Вы б ещё на центральной рыночной площади секс затеяли. Советов будет однозначно больше. буркнул незнакомый бугай, протискиваясь мимо нас в кабину лифта. Отвянет молодёжи гейсь. Откат у них. Одёрнула его красивая женщина лет 40 на вид. Вся компания радостно заржала и уехала куда-то вниз, а я вздохнула и отпустила Фелициуса. Мне пора домой. Сестра, всё побери. Я хотела с Филом поговорить. Прости. Я ещё раз быстро поцеловала своё оружие в губы и с одерженным стоном буквально сама себя за шиворот отдерла от него. Я постараюсь завтра пораньше появиться. Пока, Жор. Она снова сбежала, констатировал очевидное Бивуд. Знаешь, я задумчиво погладил пимплу по иголкам, смотря на последние искорки закрывшегося телепорта. Кажется, мне немного обидно. Да, вас прервали на самом интересном, зафурчал жор. Не на это, мотнул я головой, понуро шагая куда глаза глядят. Оглядели они чётко на дверь хорошего бара. Хотя это тоже можно включить в список. Я пересадил биоида на згип руки, чтобы легче было с ним беседовать. Я всю жизнь увиливал от обязательств и не хотел отдавать свою свободу мастеру, а теперь чувствую себя так, словно меня в каком-то месте наели «Э-э-э, обманули. Потому что, ну вот, сдался, позволил себя поиметь, и на тебе вам. Сейчас не я бегаю от мастера, а она бросает меня в наш, можно сказать, медовый месяц». «А что ты хотел?» — фрыкнул Жор. «Прилетела тебе твоей же кармой. Это раз». «А второе, кто тебе лекарь, что из всех мастеров выбрал самую долбанутую и непонятно кого? То ли дикарку, то ли древнюю, то ли вообще? Ты видел, как она в развалинах мерцала?» Этому, ржа-побери, с младенчества учиться надо. Это ж уровень тренированного наемного убийцы, не меньше. Да, загадок в ней много. Хотя что уж говорить о загадках, если она даже в свой дом меня еще ни разу не привела. Не мастер, а работодатель какой-то. Нужен ему работник, позвал. Не нужен, гуляй, железка. Я снова тяжело вздохнул, задумавшись. Хотя нет. Хочет она меня не как работодатель, а как нормальный мастер, и даже сильнее. И сама себя останавливает зачем-то. При этом деньги ей явно нужны так, что она готова головой рисковать. Но брать мои она отказывается. Когда мы ее проверяли, глянула как на дебила. Типа, че я тебе, лохушка ржавая, по оружиям побираться? Ну, дык, правильно. У нее самосохранение развито, пожал плечами Беоид. Хотя, вот скажи. Разве ты потащил бы её к матери? Не, такого и врагу не пожелаешь, передёрнул плечами я. Да и взяла бы она деньги или нет, нам всё равно потом жить вместе. Пимпла понимающих мыкнул. Ладно, взбодрился я. Бурная ночь опять обломилась, пошли хоть выпьем. До завтра мы с тобой совершенно свободны. Кстати, ты собрал биометрические данные? Может, хоть так узнаем, откуда наша прекрасная мастер взялась и куда убегает от своего оружия вот прямо без воззрения совести и секса. Собрал. Посмотрим. А выпить дело хорошее, оживился Биовит. И заказать мне кристалл шейк не забудь. Сегодняшний гонорар позволяет, даже несмотря на то, что это падло творящее лопнуло впустую. Уф. Последнюю фразу жорко выдал с недюжинной экспрессией. Он больше всех переживал по поводу лже-твари. Но если искатели и мастера тревожились потому, что любые непонятки на охоте опасны, а скверно исчезнувшие здесь неизвестно, где может выплеснуться, обжорка возмущался другим, он уже успел насчитать себе миллионов на апгрейд и жестоко обломался.